Летом 1972 года в Ленинграде два друга Борис Гребенщиков и Анатолий Гуницкий, Джордж, решили создать собственную рок-группу. Рок н ролл в те годы был единственной честной вещью, слова БГ. Мало того, он был единственной яркой вещью, единственной авантюрной и интересной. Борис в детстве много читал Роберта Льюиса Стивенсона и других писателей, рассказывающих о невероятных приключениях пиратов, истории красочные, яркие, почти фантастические, и рок-н-ролл был больше всего похож на что-то из этих детских впечатлений. Это была авантюра. Рок-музыка еще не была формально запрещена, но и разрешена не была. Вот так, как хочешь, так и понимай, как можешь, так и крутись». Это было движение, это была игра, перерастающая в саму жизнь, это была штука, на которую можно, в общем, всю эту жизнь и поставить. Группа состоялась. Название, по легенде, произошедшее от названия пивного бара на Будапештской улице, было, конечно, придумано не так. Сверкающий хрустальный аквариум не мог родиться из-за я знал этот бар и бывал в нем, окраинного, плохо пахнущего бара «Стекляшки». Аквариум появился во время прохождения Борисом Кировского моста в сторону Петропавловской крепости. Кировский Троицкий мост – место мистическое. В чем эта мистика, я не понял, значит, времени пришло. Придет, само место расскажет. Докапываться до мистики – пустое дело. Но мысли на этом мосту посещают интересные. В любом случае, место это, с одной стороны, весьма романтическое, а с другой – державное, имперское такое. Очень мощное там, не буду говорить, аура, пусть будет атмосфера. Мощная атмосфера, хорошо. В группе после ее основания играли, естественно, Борис Гребенщиков, Толя Гуницкий, Джордж Барабаны, Александр Цецаниди Бас, Александр Васильев Клавиши, друг Джорджа Валерия Обгорелов в клавиши и аппарат. Инструментов, кроме гитары Бориса, стоимостью 9 рублей 30 копеек не было. Группа сидела и сочиняла песни, вдохновленные помимо «Золотого века» песнями группы «Санкт-Петербург» под управлением спортсмена прыгуна в высоту Владимира Рикшана. Рикшан был довольно продвинутым парнем на тот момент времени. Он тоже был в курсе музыки «Джефферсон Airplane» и «Iron Butterfly», С ним можно было говорить на одном языке, но главное, Санкт-Петербург играл на сейшенах, полуподпольных, точнее полуофициальных, рок не запрещен, но и не разрешен, концертах в институтах и кафе. То, что играл Рикшан, он играет по всю пору. Это был и есть такой стопроцентный русский рок, без какого-либо намека на свингующий Лондон и перманентный праздник. Но это был рок, рок на русском языке. И это было очень здорово. Рикшан, здоровенный парняга, громко орал, прыгал, группа играла на настоящих электрических инструментах. В общем, для Ленинграда 1972 года это было почти немыслимо и почти по-настоящему. Борис, увлеченный музыкой Джорджа Харрисона и вдохновленный Санкт-Петербургом, стал писать песни на русском языке, самые разные частично на стихи Джорджа, Толи Гуницкого. Замечу, что английским гребенщиков и тогда уже владел вполне прилично. Некоторое время с аквариумом репетировал Эдмунд Шклярский, впоследствии создавший пикник, который успешно функционирует до сих пор. Шклярский отличный и постоянно прогрессирующий музыкант, и на первом этапе пикник играл музыку отдаленно, но явно напоминающую ранний джетратал периода «Бенефит». Вместе с Эдмундом в пикнике некоторое время играл Коля Михайлов, будущий президент Ленинградского рок-клуба, и Жак Волощук, записавший в качестве бас-гитариста через 10 лет половину второго альбома кино и тоже работавший в рок-клубе. Борис учился в Ленинградском государственном университете, там же и репетировала группа. Марат Айрпетян, тоже студент ЛГУ и друг Бориса, присоединился к аквариуму и стал выполнять обязанности аппаратчика и соавтора Бориса. Вместе с Маратом БГ написал цикл стихов и на «Инокентий» и пьесы «Случай в Версале», «Случай в Индии», «Случай в Антарктиде» и «Случай на Литейном». Для непетербуржцев стоит пояснить, что Литейный проспект или просто Литейный может быть именем нарицательным, Здесь по адресу Литейный 4 находилось и находится Главное управление КГБ, а также садик возле Ахматовского дома, в котором очень удобно и приятно было выпивать. Среди выпивающих студентов он назывался Палерояль. В 1979 году Марат уехал в Ереван, успев поработать в аквариуме достаточно плодотворно. Именно с ним записаны альбомы, ныне позиционирующийся как доисторический аквариум. Поскольку музыканты были, материал имелся, и среди членов группы был живой аппаратчик, аквариум приступил к записи первого альбома и очень быстро ее закончил. Происходило все там же, на факультете прикладной математики и процессов управления. Искушение святого аквариума, По духу, здесь и далее все сравнения с западными артистами приводятся не в качестве намека на похожесть копирования, а лишь для обозначения стиля и этого самого духа музыки, почти то же, что делал Фрэнк Заппа на «фрик-аут», во всяком случае, близко по концепции. Цитата. «Первый лонг-плей «Искушение святого аквариума» представлял собой извращение двух идиотов Б.Г. и Джорджа занимавшихся сюрреалистической амагаммой, некие непонятные желудочные звуки, стуки, пленки задом наперед, петли, стихи, отдельные куплеты песен и фразы. Очень смешно, но очень плохо записано. Для пластинки характерно название «Последние вещи. Пение птиц и птичек на могиле сдохшего ума» Борис Гребенщиков. В любом случае, в России так еще никто не делал, и сейчас, кажется, тоже не делает. Близко к этому подошли в начале 80-х годов прошлого века московские художники, объединившиеся в группу Мухоморы, но они не были музыкантами и составляли коллажи из фрагментов советских эстрадных песен и собственных абсурдистских стихов. Искушение же было альбомом, записанным музыкантами. Альбом пошел в народ в виде катушек с магнитофонной лентой, и у группы тут же появились первые фанаты. Об аквариуме заговорили в Сайгоне, известном на всю страну кафе на углу Литейного и Невского проспектов, в котором продавали хороший кофе. Здесь и собирались художники, поэты, музыканты и просто хиппи. Хиппи, студенты, художники и поэты начали приходить на репетиционную базу аквариума и всячески мешать группе сочинять новые песни. Это были первые неприятности, которые приносит слава. В этот же период времени произошло знакомство Бориса с фаном, Михаил Файнштейн и дюшей Андрей Романов. Собирание западных пластинок было в те годы настоящим культом, и люди, причастные к этому почти противозаконному увлечению, Узнавали друг друга по полиэтиленовым пакетам с пластинками внутри и тут же могли познакомиться, даже подружиться. Человек с пластинкой в пакете не мог быть плохим человеком по определению. Вот так все было идеалистично. Михаил Файнштейн, музыкант группы «Фракция психоделии», которая играла песни «Крим» и того же Фрэнка Заппе, как-то шел по вестибюлю станции метро «Московская», БГ, между прочим, жил рядом с Московской на Алтайской улице. Михаил, державший под мышкой пластинку «The Moody Blues – Days of Future Past», увидел рядом с собой молодого человека, который держал в руках пластинку Джона Мейла «USA Union». Ясно, что эти молодые люди не могли не познакомиться. Кстати, примерно так же при таких же обстоятельствах и в похожем месте станция городских электричек – Произошло знакомство Мика Джаггера и Кита Ричардса. В тех же условиях также абсурдно и легко был записан мини-альбом Минуэт земледельцу. Второе название Верблюд-архитектор. Продолжение направления Фрэнка Заппы доминировало. Вышла в свет магнитофонная запись с Минуэтом земледельцу, Марией и Луизой номер 7 и Я знаю места, герцогиня Калхида. Идиотизм текстов не стал менее радикальным, но музыкальные гармонии уже кое-как оформились. В 1997 году «Я знаю места» в новой версии войдет в альбом «Гиперборея» и будет называться «Ангел дождя», а новая версия «Минуэта земледельцу» появится в 1998 на сборнике Кунцкамера. Андрей Романов Дюша играл на фортепиано в группе «Странно растущие деревья», которая посменно репетировала в той же комнате на факультете прикладной математики. Однажды, когда «Аквариум» уже давал небольшие концерты, Борис пригласил малознакомого Дюшу поиграть вместе. С той поры они из малознакомых стали друзьями и товарищами по «Аквариуму». Дюша проиграл в «Аквариуме» до распуска первого состава группы в 1991 году. «Аквариум» начал давать редкие концерты, которые по значимости для каждого из музыкантов являлись по меньшей мере вудстокским фестивалем. Впервые на большую сцену Борис вышел на ночном фестивале в Юбках с «Аквариумом» же в ресторане «Трюм». Музыканты получили за выступление 50 рублей – Это являлось прямым нарушением закона, и артисты автоматически подпали под статью о нетрудовых доходах. В ту минуту, когда они взяли деньги, для СССР они перешли в разряд преступников. Второй большой альбом «Аквариума» притчи графа Диффузора был столь же абсурден, как и первый, но песни в нем были уже более осмысленные. Как и «Искушение», он был акустическим, в силу отсутствия электрических инструментов. Андрей Романов стал осваивать флейто под влиянием музыки любимого им Яна Андерсона, Джет Ретал. Группа записала два альбома, давала концерты и была известна хоть и узкому, но авторитетному кругу знакомых, то есть стала уже настоящей. И тут случилось то, что могло привести к полному исчезновению аквариума, причем... В общем, по форме это могло произойти интересно и даже приятно. На факультете был образован студенческий театр. Джордж все глубже погружался в литературное творчество, и труппа, артистами которые были все участники «Аквариума», ставила пьесы Джорджа, написанные в соавторстве со всеми остальными музыкантами. Спектакли были самыми что ни наесть есть хиповскими, представления происходили на ступенях инженерного замка – Все было весело, свободно и здорово. Появился даже почти профессиональный режиссер Эрик Горошевский. Театр переехал на факультет, где и состоялся первый показ пьесы Гуницкого «На берегу реки». После премьеры, на которой присутствовали иностранные журналисты, разразился страшный скандал, и «Аквариум» был торжественно лишен репетиционной базы. Одновременно с этим Михаил Васильев был призван в ряды советской армии и исчез на два года. Дюша был загипнотизирован Горошевским и жаждал продолжать работу в опальном театре. Театр нравился всем, я сужу по воспоминаниям, но мой личный опыт и долгое пребывание в разных театрах и в качестве работника, и в качестве зрителя и даже в качестве артиста, говорит о том, что театральная музыка в 99% случаев ужасна. Самое страшное, что я слышал в жизни, это музыка, под которую в Тюзи идут сказки Пушкина. Я не знаю, кто это пишет и для кого. У композиторов какое-то специфическое представление о театральной музыке. И главное, такое же представление существует у театральных режиссеров. Разумеется, оперу я исключаю, опера — это совершенно другой театр. И Горошевский с «Аквариумом» оперой не занимался. С одной стороны, театр — штука очень соблазнительная, и я знаю множество групп, прошедших через это искушение. С другой, я не знаю ни одной группы, ни нашей, ни западной, ни одного артиста, которому удалось бы создать убедительный синтез музыки и театра. Шоу, да, и чем дальше, тем лучше. Но ни Дэвид Боуи, ни Элис Купер, ни Питер Гэбриэл, ни Артур Браун, никто из этих и десятков других шоуменов на своих концертах даже близко не подходил к театру. Пожалуй, что-то похожее на театр делали Pet Shop Бойс». Но, во-первых, нет правил без исключений, а, во-вторых, Shop Бойс» на сцене не были отягощены электрическими гитарами, стянущимися от них проводами, барабанными установками и микрофонными стойками. Драматургия театра не основана на музыке. Это слово, слово и слово. Слово и актер на сцене. Для того, чтобы играть в театре, нужно быть актером. Музыкант и актер – это люди разных профессий. Поэтому, если быть честным, и фильмы с Дэвидом Боуи – это только фильмы с Дэвидом Боуи, а не хорошие фильмы. Дэвид – не драматический актер, так же, как и Джаггер и Леннон. Они высочайшего уровня музыканты, и этого достаточно. Их кинематографическая карьера могла быть, могла и не быть – от отсутствия в прокате фильма «Бегущий по лезвию бритвы» в природе ничего бы не изменилось. Но театр интересен, он притягивает, в нем хочется поучаствовать, это соблазн. Немаловажно еще и то, что существование в театре было в СССР куда как безопаснее и надежнее, чем существование в рок-группе. Там были свои проблемы – Но государство смотрело на театр как на что-то солидное, понятное и легко управляемое, в отличие от рок-групп, которые считались просто волосатой дрянью и были недостойны существования. Позже, когда пришла пора каких-то комсомольских молодежных объединений, на которых подросшие комсомольцы зарабатывали очень приличные деньги, можно было зарегистрировать театр, и работать под его вывеской «Заниматься коммерческими концертами». Несколько групп превратилось в театры, искренне считая, что смогут делать музыкальные спектакли. Все они очень быстро распревратились обратно, ни у одной из них ничего даже близко похожего на театр не получилось. Театр – штука очень сильная, самодостаточная и жесткая. Театр собой ни с кем никогда делиться не будет, Уступать драматургии в пользу хорошей музыки, которая будет перетягивать внимание зрителя на себя, театр не позволит, вне зависимости даже от желания режиссера. У театра есть своя мистика, и он будет диктовать свои условия. Наверное, поэтому в хороших театрах всегда отвратительная музыка. Театр не допускает конкуренции со стороны другого жанра. Но рок-музыка – штука еще более бескомпромиссная. И тут вспоминается Киплинг, с его запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Борис Гребенщиков очень быстро это почувствовал и с театром расстался, предпочитая сохранить аквариум. Чем-то нужно было пожертвовать, либо театром, либо группой, и Борис выбрал группу. И правильно сделал. Борис и аквариум, включая собирающегося, но еще не ушедшего в армию Михаила Фана, были людьми крайне наслушанными, находящимися в теме или, как сказали бы сейчас, в тренде. Территория охвата, поля, на котором звучала рок-музыка, было столь широко, столь необъятно, хотелось попробовать всего. И появилась удивительная во всех смыслах полнометражная запись, практически альбом, музыка общественных туалетов. Кто и на чем там играл, Сейчас достоверно установить уже невозможно. Там была и флейта, и перкуссия, и гитара, и еще несколько десятков звучащих приспособлений. По форме это было так называемый фри-джаз. По сути, как говорит сам Гребенщиков, это не заслуживает того, чтобы называться музыкой. Это просто шум, где и когда это было записано, не имея ни малейшего представления, мы могли сесть и в любой момент сделать эту запись». Однако ведь собрались же где-то и сделали, а делали и делают музыканты аквариума всегда только то, что им хочется. Значит, хотелось. И понятно, почему. Подобной музыки только сыгранной осмысленно было от упора, до да и сейчас достаточно, и была она хорошая, интересная, но к ней нужно было готовиться, в первую очередь музыкантам. Если же подойти к этой записи непредвзято, то она вполне слушабельна, на том же уровне, на каком слушабельные, не самые удачные ранние джемовые альбомы, изданные на основе концертных бутлегов, записи софт-машин. Джордж Гуницкий в одной из рецензий вообще пишет, что ему музыка общественных туалетов просто-таки нравится. У «Аквариума» начинает меняться состав. Скоропостижно записан альбом, специально приуроченный к свадьбе Марата – По одним сведениям, он сделан за пару дней до свадьбы, по другим – прямо на свадьбе. Из группы ушел Джордж Гуницкий. Он был всеобщим любимцем, но не барабанщиком, и его окончательно утянуло в театр. За барабаны сел Сергей Плотников, которого быстро сменил Майкл Кордюков. Он был и барабанщиком, и музыковедом, и музыкоманом. Не меломаном, а именно музыкоманом, то есть любил музыку как таковую, Прекрасно знал историю музыки 50-х и вообще в музыкальной области был парнем очень разносторонним. В группе появляется Сева Гакель, музыкант группы «Акварели». Познакомившись с Борисом на одном из концертов, он пригласил его в гости. На другой день Борис пришел к Севе. Они сыграли вместе несколько песен в том числе Апокриф. Проговорили весь день, и Сева понял, что в акварелях ему больше делать нечего. Таким образом был сформирован первый классический состав аквариума «Борис, Сева, Дюша и Фан». В группе играли также музыканты мемориального уровня Александр Александров, Фагот и уже упомянутый выше Майкл Кордюков.